Демоняка был счастлив до невозможности. Обрадовался половине присутствующей нежити, схватил сына и пошел хвастать потомкам с воплем «За моего сына народ вздрогнем». Ну и они все выпили. Мелкий хримшар тоже ручки к стакану тянул, но отец сурово сказал ему «Нельзя». «До двадцати пяти и думать не смей». «Дискриминация!» — возопил Бебик, и был полностью проигнорирован. Светлана же, грустная после расставания с мамой, видимо, посмотрела на меня и ушла на кухню, откуда вскоре вернулась чашка чая, которую просто молча принесла мне. И как же я была благодарна! Спасибо! Поблагодарила от всей души. Да не за что! Отмахнулась она. Папа с мамой всю ночь с хремшариком играли, так что я хоть отдохнула, в отличие от вас. Но вы не переживайте, уже половина шестого, а границы в новогоднюю ночь только до шести открыты. Именно в этот момент прибыла группа эстонской нежити. Горячие эстонские великаны тормозили основательно. Причем именно они... Возможно, по причине роста, так как, заявившись, они были метров по шесть, потом, конечно, ко второй решетке съежились, но все равно рост имели выше даже высокого, а мои вопросы доходили до них с задержкой. И если я, тренированная после норвежцев, все их Велло, Иво, Герхард, Юонас и Ирмгард вписывалась уже профессиональной скоростью, то вот они без десяти шесть мы, наконец, закончили с оформлением прибывших. Я открыла решетку и впустила 18 великанов на территорию Российской Федерации. Без пяти шесть горячие эстонские великаны дошли, наконец, до стола и расселись на радушно освобожденных пододвинувшейся нежитью местах. Потом им шустро налили. Потом великаны медленно... Взяли бокалы и... «Десять, девять, восемь, семь...» Вдруг начала отсчитывать хором вся нежить и демоны тоже. «Я только за чашку с чаем взялась». Эстонские горячие великаны застыли, пытаясь сообразить, что происходит. «Шесть, пять, четыре...» Продолжала орать нежить разномастными голосами. «Желание загадать не забудьте, всегда сбывается», — шепнула мне Светлана. К ней уже подошел муж и протянул ей бокал с шампанским, а после обнял за талию, привлекая к себе. Мелкого демоненыша, кстати, какая-то баба-яга качала, но молодые родители, похоже, совершенно не переживали за малыша. «Три, два, один! С Новым годом!» — завопили все. «Хочу классную работу, высокую зарплату и нормальное начальство». Быстро подумала я, последовав совету Светланы и загадав желание. Раздался бой курантов. Следом почему-то оглушительный крик петуха. А затем все исчезли. И демоны, и домовые с лешами и кикиморами, и огневики с шурхами, и китайские, и японские – Корейские и прочие мифологические личности. На какой-то миг задержались великаны. Они как-то, явно опять тормозя, переглянулись, да так и исчезли, не выпив, но зато с бокалами в руках, так что, думаю, допьют у себя уже. Семья горхорстец Радостно помахала мне на прощание. На стенде с ключами появились все, что были взяты в эту ночь. Камень начал меняться, уменьшаясь. Стол с остатками пиршества почему-то остался. Надеюсь, посуду мыть не мне придется. И тут на ноутбуке пиликнуло сообщение. Медленно допивая давно остывший чай, потянулась, открыла и прочла жду вас внизу квартиру можете не закрывать бентли черного цвета чего я чуть чаем мне подавилась нервно огляделась в пустой перепланированный черт его знает как в квартире никого не было но я так подозреваю на меня продолжали смотреть невзирая на всю ту же криво наклеенную на камеру полоску скотча простите «Напечатала по ходу начальству. А зачем?» В ответ пришел один вопросительный знак. «У меня квартира в этом же доме. Напечатала далее. И если не мне мыть посуду и убирать тут все, то я уже домой. Можно?» Некоторое время никто ничего мне в ответ не писал, но затем пришло вызвавшее вздох облегчение. «Посуду мыть не вам, убирать так У нас имеется штатная клининговая служба. Но дальше было хуже. «Домой нельзя. Спускайтесь. Я жду вас. И терпением я никогда не отличался. Тем более спускаться не буду». Глянула на экселовский файл, осознала, что за сегодняшнюю ночь пропустила через пограничный пункт 486 индивидов в основном монстрообразной наружности. 520 не пропустила. Ужаснулась собственной производительности и искренне усомнилась, что работала всего шесть часов. Еще поняла, что дура, и заплатили мне определенно мало, но после всего увиденного предъявлять претензии точно не буду. Да и в целом как-то отсутствовало у меня желание и далее встречаться с Алиской Эльвирой и ее кавалером» так что завершив всю работу я закрыла книгу которая мгновенно испарилась словно ее тут и не было затем сохранила файл закрыла его и закрыла ноутбук после с величайшим наслаждением сняла туфли и держа их в руках направилась к лестнице чтобы снять платье и вообще переодеться в свое идти пришлось осторожно нечисть тут со своим першеством разошлась во все Так что я старательно перешагивала расквашенные после прицельного метания в пьяное приведение эклеры горстку оливье, заливную рыбу, кусок студня. Вообще сильно пожалела, что разулась. И пожалела об этом снова, когда уткнулась носом в чью-то рубашку. Рубашка была черная, холодная, и на ней медленно таяла снежинка. Но это мелочи. Пугало совершенно другое У рубашки определенно имелся владелец, и мне даже голову поднимать не пришлось, чтобы понять, что владельцем являлся он. Просто пряжка на его темных брюках запоминающаяся очень была. «Здрасте», — прошептала я, оглядываясь в поисках места, куда бы можно было отступить просто не было никакого желания вляпаться в оливье там и селедку под шубой и вас с новым годом пророкотало, похоже руководство пограничных пунктов а отступать мне особо было некуда позади оливьешное побоище впереди демоническое руководство в итоге Смирившись со столь нарушающим мое личное пространство способом общения, запрокинула голову, взглянула в абсолютно синие глаза и совершенно честно сказала, «Слушайте, мне очень жаль, если я там что-то нарушила и все такое, но у меня был сдельный устный контракт с Эльвирой. Я подменяю ее на одну ночь, она мне платит оговоренную сумму. Все». «Поэтому, если вы не против, я иду снимать платье, переоденусь в свою одежду и пойду спать в самолете». Левая бровь демона медленно изогнулась, после чего мне был задан вопрос. «Спать где?» «В самолете?» — с готовностью повторила я. «У меня денег на билет не было, теперь есть, так что я в аэропорт и к родителям». «А вы тут уже сами или там с клининговой службой посуду мойте?» Почему-то после моих слов у главначальника дрогнули губы, а после и вовсе на них появилась улыбка. «На губах, да. Очень сдержанная, но почему-то и очень тёплая при этом. Настолько, что я даже залюбовалась. Чуть-чуть, совсем капельку. Немножечко так» а потом начали подкашиваться ноги почему-то. И голова закружилась, и... «Спать, Арина, вы будете в моей постели!» Крепко обняв меня за талию и тем самым удержав от падения морды лица в оливье, произнесло демоническое руководство Эльверы. И у меня даже голова кружиться перестала. «Что?» Возопила прорезавшимся голосом смертельно уставшая девушка, которую, походу, сейчас будут нагло домогаться. Очень высокий мужчина медленно наклонился к самому моему носу, едва ли не коснувшись его собственным, и произнес всего одно слово. «Спать». Я пошатнулась. На какой-то миг в голове помутилась, но уже в следующий я вспомнила, что падать некуда — Позади убойная смесь разбросанных и триединых оливье-заливное селедка под шубой, а впереди поездка домой. И я просто не могу сейчас спать. Никак. Так что, пошатнувшись, устояла, сжала от чего-то занывшие виски и пробормотала. «Буду в самолете. А сейчас, извините, мне нужно идти». Я обошла демона, а затем, пошатываясь от усталости, начала подниматься по какой-то бесконечной лестнице. «Так», — раздалась очень недовольная позади, а затем с нажимом. И «Я сказал спать!» Меня вдруг повело как-то, так что я, не удержавшись, начала терять равновесие и только в последний момент сумела развернуться и вместо того, чтобы упасть, Просто села на ступеньки. И поняла, что падение в принципе можно было не опасаться. Демоническое начальство стояло прямо позади меня, готовое поймать. Я только одного не поняла. «Простите, а что вы делаете?» — спросила, с трудом оставаясь в сознательном состоянии. «Пытаюсь вас спасти». — ровно ответил демон, присев передо мной и вглядываясь в мои глаза. — Интересный способ спасения вы выбрали. Подперев подбородок туфлей, потому как голова неизменно клонилась вниз, пробормотала я. — Слушайте, а вы всех через свою постель спасаете? Знаете, если так подумать, теперь образ героя-спасителя предстает передо мной совершенно в ином свете». Демон едва заметно улыбнулся, а затем серьезно произнес. «Арина, вы стали жертвой весьма коварного плана. Даниэль Горшхерц планировал это вторжение несколько лет, и нам с трудом удалось вытащить Эльвиру живой. В результате, в единственную ночь в году, когда нечисть способна легко проникать в ваш мир, на посту оказалась... «Не подготовленная 120-летняя ведьма, а вы?» «Не знаю, чем вы думали, соглашаясь на столь сомнительное предложение. Не понимаю, как в целом выдержали эту 24-часовую смену, но я искренне восхищен стойкостью, вашей преданностью вереному делу и вашей ответственностью. Действительно восхищен. И я присматривал за вами как мог». Но у меня 365 пропускных пунктов. Прорывы были на большинстве из них, поэтому все сотрудники таможенного пограничного контроля. Я не дослушала, потому что вдруг внезапно внизу начало происходить что-то волшебное. От дверей, раскрывшихся прямо в стене, в зал понеслись сверкающие волшебным голубым сиянием. Снежинки, и они закружились, как в вальсе, над столом, полом, по всему холлу. «Калининговая служба, не отвлекайтесь. Вам нужно выслушать меня до конца». Я перевела взгляд на демона и поняла, что как-то внезапно тону в его удивительных, совершенно синих, сказочно красивых глазах. «Были заняты». Вдруг неожиданно хрипло произнес мужчина. «Совсем заняты?» — прошептала я, не отрывая завороженного взгляда от него. Прорыв планировался несколько лет. Удар был массированным. Еще более хрипло проговорил он. Я сидела на ступенях, опустив и, кажется, даже обронив туфли. Он передо мной, не отрывая взгляда от моих глаз, — а вокруг летали и кружились сверкающие волшебством снежинки и... Извините, вдруг сипло произнес глава демонической ведьминской пограничной службы. «Вы уволены». Это было так удивительно, в смысле его темнеющий, завораживающий взгляд, снежинки эти... И то, что он не мог меня уволить по той простой причине, что я как бы на него не работала. Но я все равно спросила. «Почему?» «У меня принцип», — хрипло ответил демон. «Не влюбляться в подчиненных». «Извините, но вы не можете меня уволить», — сообщила, продолжая тонуть, и кажется уже безвозвратно. «Почему?» «Как я же на вас не работаю?» — прошептала я. Демон нахмурился, отвел взгляд, посмотрел на мои оброненные туфельки, затем снова на меня и вдруг спросил. «Я не понял, что сейчас происходит?» Если честно, я тоже ничего не понимала. демон же, помолчав некоторое время, сузил глаза и проникновенно спросил. «Арина, а что вы загадали под бой курантов?» Не задумываясь ни на миг, искренне ответила. «Классную работу, высокую зарплату и нормальное начальство». «Да вы издеваетесь!» — внезапно вспылил он. Недоуменно нахмурившись, совсем моим непониманием посмотрела на демона. Тот вдруг почему-то начал расплываться, а затем главначальников стало двое. Оба были злые, а ступени почему-то очень удобные, и я подумала, что прилягу на минуточку, пока эти двое будут разбираться, и, и там снежинки всякие крутились, и искорки. «Арина!» — донеслось до меня откуда-то издалека. «А вы знаете, что с древних лет люди боялись демонов», «Потому что те меняли им имя в паспорте», — прошептала я. «Знаю. То ли услышала, то ли ответ мне уже просто приснился». «Объявляется регистрация на рейс авиакомпании С-7». Донюсь до меня голос диспетчера. Рейс был мой. Усилием воли открыла глаза, села, огляделась знакомый аэропорт, спешащие к стойкам радостные пассажиры. Ощущение праздника в воздухе, даже запах мандарина, откуда-то донесся. Потерев лицо, чтобы прогнать последние остатки сна, поднялась, подхватила чемодан и, потащив его за собой на поскрипывающих колесиках, направилась на регистрацию. Очередь двигалась быстро, и очень скоро я уже стояла перед милой работницей авиакомпании, протягивая паспорт, и с трудом сдерживаясь, чтобы не зевнуть, потому что в сон клонила зверски. Ровно до той секунды, пока девушка, не взглянув в мой паспорт, произнесла Арина Михайловна Гериндерт. В первый миг мне показалось, что девушка просто ошиблась, поэтому, нервно улыбнувшись, поправила. «Нет? Арина Михайловна Светлова?» Работница аэропорта, одарив меня странным взглядом, вновь зачитала из паспорта. «Арина Михайловна Гериндорт. После чего вгляделась в надписи и добавила. «О, так вы вчера вышли замуж! Поздравляю!» Весь аэропорт со всеми его пассажирами, работниками и стойками внезапно пошатнулся. «Девушка, с вами все в порядке?» — встревожился мужчина позади. «Проходите», — вернула мне паспорт и билет сотрудница авиакомпании. Я все взяла как-то на автомате, также механически сдала багаж и двинулась в зал ожидать посадки на самолет. И у меня был шок, просто шок. И в этом состоянии шока я прошла в зал, рухнула в ближайшее кресло, и в этот момент зазвонил мой телефон. Достала из кармана куртки, не глядя нажала на зеленую кнопку и услышала. С давних времен каждая ведьма знает три главных правила. Правило первое. Не смотреть демону в глаза. Глаза — это зеркало души. Они позволяют узнать слишком многое. Правило второе. Не влюбляться в демонов — Мы очень остро ощущаем, когда нравимся женщине. Тебе я понравился с первого взгляда. И правило третье. Не говорить демону свое имя, иначе он поменяет его в паспорте. Прошептала я, с ужасом вспоминая все события прошлой ночи. Нет, Аришек. Третье правило загадывать нормальные желания на Новый год. «Так... так... я нормальное загадала?» В трубке послышалось глухое рычание, и мне зло ответили. «Нормальное желание для девушки? Муж, семья, дети? Кто вообще работу с начальством под бой курантов загадывает?» «Я...» — ответила растерянно. Именно поэтому у тебя в сумке копия рабочего контракта. Поздравляю, Арина Михайловна. Вы приняты на ответственный пост пограничной ведьмы. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. После этих слов я почему-то отодвинула телефон, посмотрела на него с искренней надеждой, что мне все это сейчас ну, приснилось, к примеру, или почудилось, Таки Новый год на дворе, время чудес и все такое. Но потом вернула трубку на место и прошептала. Простите, но тут открыла паспорт, в ужасе посмотрела на имя и продолжила. Тут такое дело. На мне женился кто-то с совершенно кошмарной фамилией. Я, последовал злой ответ. Мне стало стыдно за слова про кошмарную фамилию. «Простите», — пробормотала скомфуженно, — «я не хотела вас обидеть». «Никаких обид», — раздалась бодрая в ответ. «Это теперь и твоя фамилия тоже». «Если честно, я посмотрела на телефонную трубку снова, потом на паспорт, потом не выдержала и спросила». «Но почему?» «Я же работу загадывала, и у вас принципы же, и...» И тут в трубке раздались гудки, и гудки, и гудки, и просто гудки. А вот надо мной вдруг раздалось злое, потому что впереди Рождество, и я лично проконтролирую, чтобы на этот раз ты загадала нормальное желание» и демонический глава таможенно-пропускной службы устроился на кресле рядом со мной. Я отключила телефон и запихнула его обратно в карман. Демон молча взял меня за руку и продолжил задумчиво молчать, нежно поглаживая мою ладонь большим пальцем. Я просто не знала, что сказать. «Объявили посадку». Все тут же начали подниматься, но едва я попыталась встать, демон усадил обратно и спокойно сообщил. «У нас другой самолет». «Да нет же, С-7», — возразила я. Демон молча указал на только что подлетевший небольшой частный самолет и повторил. «У нас другой». И тут я не выдержала и возмущенно спросила. «Слушайте, я все-таки не могу понять» почему вы вообще на мне женились возмущенный вопль вышел довольно громким и на нас начали оглядываться но тут я взглянула на мужа и и все это перестало иметь значение вообще как-то потому что он вдруг стремительно пересадил меня к себе на колени и склонившись к моим губам шепотом произнес когда я заглянул в глаза одной ведьмочки все как-то резко перестало иметь значение. Заговор Даниэля, нападение на ведьм, прорывы нежити и устранение их последствий. Впервые в моей жизни я не смог сосредоточиться на работе, снова и снова глядя на одну единственную камеру из 365. Пожалуй, именно в тот момент я и решил затащить тебя в свою постель. Окончательно потрясённая я, молча достала паспорт, открыла его на странице с моей новой фамилией и демонстративно сунула в нос демону. Демонический нос, к сожалению, читать не умел, поэтому не проникся ситуацией. Демон, к слову, тоже. Аккуратно отодвинув мою руку с раскрытым паспортом, мужик пожал плечами и невозмутимо сообщил. Психанул? «С кем не бывает?» Я чуть паспорта не выронила. «Арин, ну ты сама виновата!» Подхватив мой документ и сунув его себе в карман, произнес демон. «Я же не знал, что ты на меня так посмотришь!» «Как так?» Простепела в конец потрясенная я. «Как я бы хотел, чтобы ты смотрела на меня всю мою жизнь!» Прошептал он, нежно целуя. И я растаяла в его руках, как снежинка из песни «Если снежинка не растает». Так вот, я растаяла. Потом утонула в его глазах и снова растаяла. Едва он опять прикоснулся к моим губам. Вот только, даже окончательно теряя голову, я абсолютно и точно поняла, что я таки ведьма. Точно ведьма потому что со всей своей ведьминской вредностью подумала, что на Рождество загадаю классную работу, высокую зарплату и улетный роман с начальником, а уже на следующий Новый год так и быть, может, и семью с детками. Конец.